Глава девятая. Артефакторику я не любила нежно и трепетно. Все эти винтики-шпунтики, металлы-камешки, тяжеленные накопители, которые профессиональные артефакторы врезали фундаменты и несущие конструкции собственных домов, где организовывали свои мастерские, вызывали у меня уныние. Хуже были только практические семинары. Я, конечно, вытягивала на нужный бал, но кто бы знал, чего это мне стоило. Семинары по артефакторике проходили в лаборатории до отказа напичканной сложными и тонкими приборами. В первый же день занятий при инструктаже нам клятвенно пообещали оторвать руки и головы за намеренную и ненамеренную порчу ценного имущества. Несмотря на дешевую себестоимость оборудования, специалистов по изготовлению и настройке таких чутких приборов в королевстве было немного, что мгновенно прибавляло к стоимости оборудования пару нулей. Я никогда не считала себя неуклюжей. Но на семинарах по артефакторике во мне просыпался внутренний медведь. Громоздкий, неповоротливый, жутко неуклюжий Мишка так и норовил расколотить, уронить, задеть что-нибудь локтем. А потому на занятиях я все время чувствовала себя скованно. Адепты всегда тонко ощущают, кому можно упасть на хвост по учебе. И если по прочим предметам ко мне чуть ли не выстраивались в очередь за конспектами и домашкой, то тут, наоборот, старались держаться подальше. Мари говорила, что это на случай, если я расколочу что-то в лаборатории, чтобы не пришлось лишаться головы со мной за компанию. Так что на семинарах по артефакторике я привычно садилась за последний стол в гордом одиночестве. До сегодняшнего дня. Винсент Руэда с невозмутимым видом плюхнулся рядом и лениво развалился на стуле. Я почувствовала некоторую гордость за собственные мотивационные таланты, но насладиться моментом мне не дали. Едва парень сел, как Мари развернулась и с совершенно серьезным выражением лица сообщила Винсенту. «Тебе лучше пересесть». «Мари дело говорит», — хохотнул Логан. «Интересно, почему?» — лениво поинтересовался Руэда. «У нашей образцово-показательной адептки все валится из рук», — влезла Келлер. «И локти приобретают размах драконьих крыльев». «Так что, если не хочешь потом пожизненно расплачиваться за порчу учебного имущества, пересаживайся ко мне». Сидящий рядом с Келлер парень возмущенно крякнул, а Винсент вопросительно посмотрел на меня. «Она права», — ответила я нехотя. «Артефакторика не моя сильная сторона, и я не отличаюсь аристократическим изяществом». «Вообще отличаюсь, но тут помещение заговоренное, не иначе». «Ясно», — кивнул Руэда, не сдвинувшись с места. «Винсент», — позвала Келлер, — «так ты и пересядешь?» «Не-а». Отозвался парень, даже не посмотрев в ее сторону. До меня донеслось сердитое шипение, но ничего остроумного девушка выдать не успела. Вошел магистр Иви. Все мгновенно притихли в ожидании водного инструктажа на это занятие. И пока преподаватель извлекал из кейса тему сегодняшнего семинара, Винсент накрыл мою ладонь своей, легонько сжал и отпустил. И от этого простого жеста благодарности у меня как-то странно защемило сердце. Я кинула быстрый взгляд на парня, но тот, как ни в чем не бывало, со скучающим выражением лица слушал магистра. Сегодня мы изучали примитивные магические цепочки, собирая из потрохов одного артефакта какой-нибудь другой. Например, нам с Винсентом досталась крошечная коробочка, на потертой наполовину отклеившейся этикетке, которой было указано. Открытие одна штука. Значит, заряда этого артефакта должно хватить на открытие одного любого замка: двери или шкатулки, сережки. Нам нужно было аккуратно распотрошить отпирающую коробочку и из ее содержимого собрать другую, запирающую. Под конец занятия преподаватель должен проверить результат, подключив получившуюся цепочку к своему накопителю и активировав заклинание. Поскольку истинных талантов в артефакторском искусстве в нашей группе было всего двое, то оживленная беседа по теме занятия проходила с ними. Мы же выступали в роли массовки — от которой, впрочем, требовалось какое-то удовлетворительное понимание предмета. Тяжело вздохнув и вооружившись тонюсенькой отверткой и пинцетом, я начала разбирать коробочку на запчасти. Наверное, впервые в жизни я так вдохновенно возилась с артефактами, погруженная в себя. Рука все еще чувствовала прикосновение сильных пальцев и хотелось потереть кожу, чтобы развеять это странное ощущение. «Ну, как тебе?» Спросила я, закончив, наконец, раскладывать камешки, шестеренки и нити на столешнице. «Ничего не понятно, но жутко интересно», — прокомментировал Винсент. Я тяжело и неожиданно громко вздохнула, поняв, что придется объяснять Руэди ненавистный предмет. «Лагера, ну что же вы воете, как мантикора, который прищемили хвост?» Ехидно поинтересовался магистр Иви, подходя к нашему столу с магическим накопителем перевес. «Ну почему же вою?» — возмутилась я. «Может, это мой боевой клич?» «С кем собрались сражаться?» Изучая артефакторскую цепочку, поинтересовался магистр. «С замками?» Неуверенно спросила я, переводя взгляд с преподавателя на результат трудов своих и обратно. Иви не стал развивать дискуссию и просто подключил накопитель к моему варианту запирающего артефакта. А когда магия побежала по латунным нитям, с задумчивым видом уткнулся в заклятие уловитель, круглую плоскую штуковину, отчаянно напоминавшую складное зеркальце. Неожиданно изрёк магистр, и мое воображение нарисовало сотню дополнительных часов практики. «Не работает?» — робко поинтересовалась я, рассматривая запчасти на столешнице и лихорадочно думая, что же надо переставить, чтобы заработало. «Ну, почему же? Работает!» Иви приподнял заклятие уловитель выше, потом опустил ниже, крутанулся на пятках и задумчиво добавил. «Только почему-то сегодня так интересно фанит, особенно тут!» Смысл сказанного дошел за пару мгновений, и я внутренне похолодела. Фонить в этом кабинете так, что искажаются данные всех приборов, мог только один предмет во всей Академии — мое родовое кольцо. Еле сдержалась, чтобы не спрятать руки под столом, и нервно сжала кулаки. Еще триумфального вскрытия личности мне не хватало для полного счастья. — Адепт Руэда, у вас при себе нет артефактов? — спросил магистр Иви. Парень на мгновение замер, словно задумался, а потом молча полез в карман, чтобы продемонстрировать маленький гладкий синий камушек в латунной оправе на длинной цепочке. «А, гемателепорта! разочарованно вздохнул преподаватель. «Это многое объясняет. А тут у вас ошибка, Лагера. Кто же так соединяет материалы?» Он ткнул пальцем в латунную нить. «Вся магия будет обходить блок с заклятием по пути наименьшего сопротивления». «Ладно, Руэда, он первый раз на моих парах. Но вы-то, Лагера, сколько можно допускать одни и те же ошибки?» «Сколько нужно, столько и можно». Хотелось огрызнуться мне, но я героически промолчала, молясь, чтобы семинар наконец-то подошел к концу. «Напишите мне реферат по свойствам латунной нити к следующему занятию», — припечатал магистр, когда я уже подумала, что самое страшное позади. Хотела оказать посильное сопротивление этому издевательству над бедной девушкой, Но магистр Иви отвернулся и уже забыл обо мне. «Урок окончен!» К нам мгновенно подскочили одногруппники и наперебой начали просить Винсента показать гему телепорта. Я благополучно сбежала из лаборатории, оставив парня на растерзание фанатам. Однако не успела преодолеть коридор, как до меня догнал. «Знаешь, что самое интересное?» Без предисловия сказал парень, как будто мы что-то обсуждали. Или хотя бы вообще говорили друг с другом. Я непонимающе уставилась на Винсента, а тот ловко перехватил мою сумку, забросил себе на плечо и припечатал. «В моей гемме сейчас ни капли магии». «И вот вопрос, Хель. Что же фанила в кабинете?» «Не понимаю, о чем ты?» — как можно более равнодушно ответила я. Руэда хмыкнул, но спорить не стал и зашагал на следующее занятие. «И отдай мне сумку», — потребовала я. «Отдам», — легко согласился Винсент. «Как только дойдем до кабинета». От такого ответа я сбилась шага. «Это что тут вообще происходит?» Для дополнительных занятий с Винсентом я облюбовала аудиторию, которой почти никто и никогда не пользовался. Она была несуразного размера, вытянутой формы и находилась вдалеке от оживленных коридоров. В общем, то, что нужно для тайных сообществ, запрещенных экспериментов и репетиторства. «Чем занимаешься?» — спросил Руэда, заглядывая мне через плечо. «Страдаю», — тяжело вздохнула в ответ. «Над этим?» — хмыкнул парень. «Угу». Я закрыла брошюрку по бестиологии, чтобы достать свой конспект лекции по пассивной защите для нашего урока. Но Винсент как-то ловко выдернул бестиарий из-под моего локтя и начал быстро листать. «Отдай», — вяло потребовала я. Руэда внимательно пролистал мой трофей и лишь после этого вернул. «Могу помочь». «С чем?» — не поняла я, забирая лекции. С бестиарием. Но это же пассивная магия. Я начала раскладывать материалы к нашему уроку. Да, без разницы. Удивительно, но вас учат, как все устроено, чтобы повысить выживаемость в случае столкновения с настоящими магами. Нас же готовят к реальным боевым действиям, пожалуй, я плечами. Пытаются, точнее. Но ты же понимаешь, что ни один нормальный маг даже не заметит на своем пути мага без магии. У руэды как-то странно сверкнули глаза. На долю мгновения мне показалось, что я его оскорбила, как будто из нас двоих тут не дамаг не я, а он». Но парень отвел взгляд, пожал плечами и совершенно буднично сообщил. «В реальных боевых действиях все иначе. Жесткая субординация, нарушать которую опасно, даже если хочется начистить рожу командиру. А ты участвовал в настоящих боях?» – искренне удивилась я. «Но так, без должного придыхания». Винсент аж подозрительно на меня покосился. Конечно, привык, наверное, что девушки ахают и падают в обморок при фразе «реальные боевые действия». Но у меня куча старших братьев, которые частенько травили байки о том о сём. Меня этой ерундой вообще не пронять. Разумеется, участвовал. У нас же практика в разных интересных местах. Не дождавшись от меня восторженных возгласов, Руэда спросил. Так как? Имеются вопросы по бестиарию? «О, вопросы имелись, да еще какие!» «Как выглядит подпеньковый выползень?» «Это что-то вроде мохнатой змеи, метров десять в длину». Меня передернуло. «То есть правильный ответ четыре клыка?» — уточнила я, вспоминая вопрос задания. «Восемь», — невозмутимо ответил Винсент. «По два сверху и снизу». «Гадость какая!» — пробормотала я. «О, нет. По сравнению с большинством магической живности, этот еще ничего». Вот двурогий кролик — это действительно примерское сознание. Тут я, конечно, не удержалась от вопроса. Почему? Ну, Руэдо развалился на стуле напротив меня. Представь рогатого кролика размером с этот стол, плюющегося ядом отсюда и до дальней стены. «Впечатляет», — согласилась я. «Весьма. Особенно, когда скачет на тебя тараном», — ухмыльнулся парень. «Но про него вроде вопросов не было», — задумалась я. «Был». Вопрос, у кого наибольшая зона поражения, с вариантами ответов. Вот что ты выбрала. «Винсент, я тыкала наугад», — рассмеялась в ответ. «Я ведь о магической живности имею весьма поверхностное представление». Что удавалось уловить из рассказов братьев, когда маменька на нас не шикала? «Тогда предлагаю посвятить часик восполнению пробелов в твоих знаниях», — предложил Руэда, закатывая рукава. «Честно говоря, я очень хотела отказаться» потому как слушать про всяких рогатых выползней не было ни малейшего желания. Но таким энтузиазмом у парня горели глаза, что стало неловко отказываться. И я принялась внимательно слушать про магическую фауну.